До сих пор индианка не выказывала подобной реакции, будто страх был ей неведом. Он подошел и привлек Чуи к себе. Она едва уловимо дрогнула в его объятиях. Смашери. здесь бояться нечего. Чуи прильнула к нему, все же продолжая поглядывать на кол. Она прижалась теснее, испустив легкий стон. Луи призадумался.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 — пробормотал Луи. Снова, довольный собой, он наклонился и чмокнул тшуи в макушку, приговаривая. «Не бойся, любовь моя, победа за нами!» 10 часов девять минут. Больничная палата института Инстар, Лэнгли, штат Виргиния. Лурину Брайан сидела у койки, забыв про книгу в руках. Это была...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 ведь простуда у детей встречается сплошь и рядом, однако на авось полагаться не стали. Палата, в которой спала девочка, представляла собой замкнутое помещение, герметичное, снабженное воздушным затвором, способным предотвратить возможное распространение инфекции. Сама Лорин была одета в цельный одноразовый комбинезон с кислородной маской. Поначалу она отказалась его надеть –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 Я посмотрел график перед тем, как зайти. Его голос казался каким-то далеким и металлическим. Жар спал. Да, он пошел на убыль пару часов назад. Из лаборатории что-нибудь слышно? Лорин уловила испуг в его тоне. Нет, болезнь подозревать слишком рано. Не зная природы возбудителя, провести экспресс-тест было невозможно. Диагноз пока ставился на основании трех клинических признаков – стоматитов, микрокровоизлияний слизистой и резкого падения общего количества лейкоцитов. Однако все эти симптомы развивались не ранее 36 часов с первоначального подъема температуры. Ожидание будет долгим, если только…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 «Все равно мне не спится». Маршал обнял ее за талию. «Раз так, хотя бы выпей кофе и перекуси. Через пару часов у нас разговор с Фрэнком и Келли, помнишь?» Лорин прижалась к нему. «Что же мы скажем, Келли?» «Правду. У Джесси жар, но паниковать пока рано. Заразилась она или нет, мы точно не знаем». Лорин кивнула. Они помолчали немного, затем маршал предупредительно подвел ее к дверям. «Иди!» Лорин вышла сквозь двери с воздуха затвором и спустилась через хол в раздевалку, где сняла с себя комбинезон и надела лабораторный костюм. Выйдя из раздевалки, Лорин заглянула на пост медсестер. «Из лаборатории никого не было?»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 Общего количества лейкоцитов ОКЛ 2130 в скобках h 6000 тысяч. Лейкоцитов мало, очень мало, что было одним из трех симптомов, сопутствующих развитию болезни. Трясущимися пальцами она пробежала отчет до раздела, в котором конкретизировалось содержание различных типов белых кровяных телец. У нее в памяти всплыл момент ночного разговора с доктором Алвизио, где он упомянул о некой закономерности, выведенной при компьютерной обработке данных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 Подсчет базофилов 12 в скобках Б от 0 до 4. Боже мой, она опустила сводки на стойку медсестры. Уровень базофилов у Джесси превышал норму, причем очень сильно. Лорин закрыла глаза. Вам плохо, доктору Брайан? Она не слышала слов медсестры. Ее мысли заполнила ужасающая догадка.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 Келли посмотрела на часы. Слава богу, близился полдень. Она уже слышала, как Ваксман бурчал что-то насчет выбора места для дневки. «И смотрите, чтобы подальше от воды!» — наказывал он. Весь день напролет отряд сторонился всяческих луж и ручьев, обходя их или проскакивая в бешеном темпе. Однако случаев нападения больше не было. Мани предположил следующее. «Возможно, эти создания обитают лишь на небольшой территории, потому мы, наверное, и не встречали раньше эту страсть». «Тем лучше для нас!» — невесело заключил Фрэнк. И они вновь потащились вперед. Утренняя роса, просыхая, завесила окружающее густой пеленой тумана, Улага тянула к земле все подряд. Одежду, поклажу, ботинки, но каждый безропотно продолжал идти. Людям хотелось убраться подальше от ужасов прошлой ночи. Откуда-то спереди донесся крик рейнджера. «Поляна!» Это был капрал Воржик. На него, как на следопыта, в отряде возлагалась двойная задача, включавшая поиск следов пребывания Джеральда Кларка отличное место для лагеря. И как раз вовремя вздохнула Келли. «Проверить, — сказал Ваксман, — и убедиться, что поблизости нет ручьев. Есть, сэр. Костас уже разведывает местность». Над, отшедший чуть впереди от Келли, прокричал. «Осторожнее, там может быть...» Его прервал вопль. Кричали от боли.